Глава двенадцатая. Поединок с рифом. Несчастные люди на Матутине сразу поняли горькую насмешку судьбы. При виде маяка они сначала приободрились, затем пришли в отчаяние. У них не было выхода, они ничего не могли предпринять. К волнам вполне применимо изречение, относящееся к царям. Всякий, кто им подвластен, становится их жертвой. Хочешь не хочешь, надо терпеть их безрассудство. Ветер гнал урку на каскеты. Приходилось плыть по воле ветра. Сопротивляться было невозможно. Судно несло на риф. Беглецы чувствовали, что дно милеет. Если бы измерение лотом имело для них смысл, они убедились бы, что глубина моря здесь не больше трех-четырех брасов. Они прислушивались к глухому рокоту волн, врывавшихся в расщелины подводных скал. Они различали у подножия маяка между двумя гранитными выступами темную полосу узкий пролив, соединяющий с океаном страшную бухту, на дне которой, вероятно, покоилось немало человеческих скелетов и остовов кораблей. Это был скорее зев пещеры, чем вход в гавань. С вершины маяка доносилось потрескивание костра в железной клетке. Его багровые вспышки угрюмо освещали картину бури. Пламя, сталкиваясь с градом, разрывало пелену тумана. Черная туча, словно змей, сцепившийся со змеем, вступала в схватку с красным дымом. Взлетали, подхваченные ветром горящие головешки, снежные хлопья, казалось, обращались в бегство перед внезапным натиском искр. Контуры рифов вначале еле заметные, теперь выступали совершенно отчетливо, беспорядочное нагромождение скал с их пиками, гребнями и ребрами. Очертания углов обозначались ярко-алыми линиями, скаты — кровавыми огненными бликами. По мере того, как люди приближались к рифу, его громада, разрастаясь ввысь и вширь, Становилась все более зловещей. Одна из женщин, ирландка, Иступленно перебирала четки. Обязанности лоцмана, Лежавшие на погибшем судовладельце, Пришлось взять на себя главарю шайки, Который был капитаном. «Баски все без исключения Отлично знают горы и море. Они не боятся пропастей, И не теряются при кораблекрушениях. Судно подходило к самому рифу, вот-вот налетит на него. Внезапно северный склон каскетов оказался так близко, что его гранитная стена сразу заслонила собою маяк. Виден был только утес, да свет пробивавшийся из-за него. Скала, выступившая из тумана, напоминала женскую фигуру в черном, с огненным чепцом на голове. Эта скала, пользующаяся дурной славой, носит название Библия. Она находится на северной конечности рифа, ограниченного с юга другим утесом, известным под именем Этак Огильми. Главарь. Окинув взглядом, Библи крикнул. «Не найдется ли охотника доплыть с Перлинем до Бурунов? Кто умеет плавать?» Ответа не последовало. Никто из находившихся на борту не умел плавать, даже матросы — явление довольно обычное среди моряков. Наполовину оторвавшийся от бортовой обшивки Лон Карлинс» Болтался на скрепах. Главарь схватил его обеими руками и сказал «Помогите мне». Лон Карлинс оторвали. Теперь им можно было пользоваться как угодно. Из оборонительного орудия он стал орудием наступательным. Это было довольно длинное бревно, вырезанное из сердцевины дуба, крепкое, толстое одинаково пригодное для нападения и для упора. Оно могло служить рычагом для подъема груза и тараном для разрушения башни. «Становись!» — крикнул глава. Все шестеро, выстроившись в ряд и упершись изо всех сил в обломок мачты, держали лон Карлинс горизонтально за бортом, как копье, направленное в ребро утеса. Это был опасный маневр. Атаковать гору — дерзость немалая. Все шестеро могли быть сброшены в воду обратным толчком. Борьба с бурей чревата неожиданностями. Вслед за штормом — риф. На смену ветру — гранит. Приходилось иметь дело то с неуловимым, то с несокрушимым. Наступила одна из тех минут, когда у людей сразу сидеют волосы. Риф и судно должны были вступить в схватку. Утес терпелив. Он спокойно выжидал этого мгновения. Набежала волна и положила конец ожиданию. Она подхватила судно снизу, Приподняла его на своем гребне и с минуту раскачивала, как проща, раскачивает камень. Смелей, крикнул главарь. Это всего только утес, а мы люди. Бревно держали наготове. Все шестеро, как бы, срослись с ним. Острые шипы, лонг Карлинса, врезались им подмышки. Но никто не чувствовал боли. Волна швырнула урку на скалу. Столкнувшись, они скрылись в бесформенном облаке пены, под покровом которой всегда разыгрываются такие драмы. Когда пенное облако скатилось в море, и волна отхлынула от утеса, шестеро мужчин лежали на палубе, Но Матутина уже огибала буруны. Бревно выдержало испытание, и толчок повлек за собой изменение курса. Прошло еще несколько секунд, и урка, унесенная бешеным течением, оставила каскеты далеко позади себя. Матутина на время оказалась в опасности. Такие случаи нередки. Удар бушприта о скалу спас от гибели Вуда де Ларго в Устье Тее. В опасном месте, близ мыса Уинтертона, оттолкнувшись ганшпугом от страшного браннодумского утеса, капитан Гамильтон предотвратил гибель находившегося под его командой судна «Роял Мэри» хотя это был хрупкий фрегат шотландского типа. Волна — сила, подверженная мгновенному спаду, который делает, если не легким, то во всяком случае возможным, перемену галса, даже при сильнейшем толчке. В буре есть что-то животное. Ураган — все равно что бык, его можно ввести в обман. Перейти от движения по секущей к движению по касательной — вот секрет того, как избегнуть кораблекрушения. Именно такую услугу и оказал судну Лонг Карлинс. Он сыграл роль весла, он заменил собою руль. Но этим спасательным маневром можно было воспользоваться лишь однажды, Повторить его было нельзя. Бревно унесло в море. Силою толчка оно было выбито из рук людей, переброшено через борт и кануло в волны. Оторвать же второй лон Карлинс это значило расшатать самый корпус судна. Ураган снова подхватил Матутину. Каскеты вырисовывались уже на горизонте беспорядочной грудой камней. В подобных случаях у рифов бывает смущенный вид. В природе, еще далеко не изученной нами до конца, зримое как бы находит свое дополнение в незримом. Скалы смотрят неподвижным негодующим взглядом, если добыча ускользает от них. Именно так смотрели каскеты, когда Матутина уходила в открытое море. Маяк, отступая, бледнел, тускнел, затем пропал из глаз. Исчезновение маяка вселило тоску. Густая пелена тумана заволокла растекавшийся во мгле багровый свет. Его лучи растворились в необъятности водной стихии. Пламя колебалось, меркло, вспыхивало, теряло форму и, наконец, как будто пошло ко дну. Костер превратился в агарок, еле мерцавший бледным огоньком. Вокруг него расплылось кольцо мутного сияния. Точно кто-то раздавил во мраке горящий светильник. Умолк колокол, звучавший угрозой. Исчез из виду маяк, предупреждавший об опасности. Однако, когда тот и другой остались позади, беглецов объял еще больший ужас. Колокол был голосом, маяк был факелом. В них было что-то человеческое, без них осталась лишь пучина.